Страница 773, письмо 288, Афанасию Афанасьевичу Фету, 1875 год, октября 26 -го, Ясная Поляна. «Не писал вам так долго, дорогой Афанасий Афанасьевич, потому что все время был и сам нездоров и мучился, глядя на нездоровье домашних. Теперь немножко поотлегло и им, и мне, и я надеюсь, только надеюсь приняться за работу». Страшная вещь наша работа. Кроме нас, никто этого не знает. Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать без подмосток, только потратишь материал и завалишь бестолку такие стены, которых и продолжать нельзя. Особенно это чувствуется, когда работа начинает. Все кажется, от чего же не продолжать. Хвать-похвать, не достают руки, и сидишь-дожидаешься. Так и сидел я. Теперь, кажется, подросли подмостки и засучиваю рукава. Читал я это время книги, о которых никто понятия не имеет, но которыми я упивался. Это сборник сведений о кавказских горцах, изданный в Тифлисе, примечание первое. Там предания и поэзия горцев и сокровища поэтические необычайные. Хотелось бы вам послать. Мне, читая беспрестанно, вспоминались вы но не посылаю, потому что жалко расстаться. Нет-нет, и перечитываю. Вот вам образчик. Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, моя родная мать. Прорастет кладбище могильной травой, заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из ее сердца. Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть. Но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, Но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты смерть, но я был твоим господином. Мое тело — достояние земли, Мою душу примет небо. Каково? Теперь вступление в поэму. Догоняет на крыльях и ловит свою добычу Кривыми когтями белый ястреб. Он ловит ее и тут же клюет сырою. На резвых ногах догоняет и крепкими когтями рвет пестрый барс красного зверя. Оставляет за собой терек, переправляется на левый берег с храбрыми гехинскими наездниками смелый хамзат. Примечание второе. Выйди, мать, наружу, посмотреть на дива. Из-под нагорного снега пробивается зеленая трава. «Взойди, мать, на крышу, на самый край крыши. Из-под льда ущелья весенний цветок виднеется. Из-под нагорного снега зеленая травка не пробивается. Из-под льда ущелья не видать весеннего цвета. От того, что влюблена ты, цветок тебе привиделся». Примечание третье. «Понравится ли вам это?» — примечание четвертое. «Передайте мой поклон Марии Петровне и Петру Афанасьевичу. Ваш Лев Толстой». Примечание первое. Сборник сведений о Кавказских горцах, выпуск 1 Тифлис, 1868 год. Текст стихов взят из статьи Иполитова «Этнографические очерки Аргунского округа». Второе. Начало песни о Хамзате, взято также из статьи Иполитова. Третье. Текст взят из статьи «Услара. Народные сказания кавказских горцев» и отредактирован Толстым. И четвертое. Присланные Толстым тексты Эфед переложил в стихи и опубликовал со стихотворным посвящением Толстому, русский вестник номер 1 за 1876 год. Конец примечаний.